Сизу осматривалась, окруженная суматохой, словно искала кого-то. Прелестный вид, с которым она это делала, словно ребенок, не, не знающий куда сесть, заставил сердца многих горничных забиться чаще. «Невозможно! Даже этот пингвин смотрится милее, когда Сизу обнимает его!» «Я хочу себе подушку в виде Сизу!» «Госпожа Альбеда, похоже, знает, как такие делать. Интересно, согласится ли она научить меня?» «Госпожа Альбеда очень добрая. Я уверена, что она поможет». «Почему бы тебе не попросить ее об этом в следующий раз?» Над столом разнесся звук захлопывающейся книги. Шестая перевела взгляд на вставшую Инкрементал. Стало еще более шумно. «Так что я возвращаюсь. Ты сегодня служишь ладыке Айнсу, так что тебе стоит поскорее покончить с завтраком и отправиться к нему. Твоя ошибка может стать нашей общей ошибкой». Сказав все, что хотела сказать, Инкрементал покинула столовую. Провожая ее взглядом, шестая достала карманные часы. У нее еще оставалось достаточно времени, чтобы привести в порядок свой внешний вид. Ладно, пока все отвлеклись на Сизу, пойдем возьмем добавки. Предложение шестой было принято двумя ее подругами. О, классная идейка! Внезапно раздавшийся рядом голос заставил девушек вскрикнуть. Лю, Люпус Рекина! Прижав руки к груди, словно пытаясь успокоить колотящееся изо всех сил сердце, шестая посмотрела на хозяйку голоса. Только что здесь никого не было. Но в тот краткий миг, когда они отвлеклись на Сизу, Люпус Регина возникла на стуле, подогнув ноги и аккуратно поставив еду на стол. «Пожалуйста, не пугайте нас так, ну серьезно!» Фуаро, страдальчески подняв брови, крепко прижималась к Люмьер. «Мое сердце чуть изо рта не выпрыгнуло!» Не обращая внимания на цепляющуюся за нее Фуаро, Люмьер кашлянула, по-видимому приходя в себя. Люпус Регина, единственная из боевых горничных, относилась к простым горничным как к друзьям, но вела себя непредсказуемо. Она всегда появлялась у разных групп, считаясь везением для тех, кому подсаживалась. Свидетельством этого были завистливые взгляды, которые бросали на шестую другие горничные, заметившие происходящее. хе хе хе, -хе. похоже, мои эксперименты в деревне не прошли даром. В отличие от них, вы трое показали не самую лучшую реакцию». Подперев щеку рукой, Люпус Регина ухмылялась, словно чеширский кот. Зловредная, но при этом и очаровательная. Улыбка боевой горничной завораживала шестую. Две ее подруги, похоже, чувствовали то же самое. Первая пришла в себя Фуаро. «В деревне?» Фуаро наклонила голову, ее короткие волосы попали на лицо Дюмьер. Подавляя желание чихнуть, та отпихнула Фуаро от себя и села на свое место, глядя на Люпус Регину. «Люпус Регина, так вы работали снаружи, верно?» «Ага. Человеческой деревни, Су». «Человеческой? Вам должно быть нелегко». Люмьер сочувственно посмотрел на Люпус Регину. не ничего подобного. Это прямой приказ владыки Айнса, так что я не жалуюсь. Однако должна сказать, что это слегка скучновато. Давить их было бы гораздо веселее». Шестую никак не задели эти слова. Люди и их деревни были ей безразличны. Процветали они или гибли. Единственно важным являлась их польза для Назарика. Хотя владыка Айнс и говорит, что эта деревня цена, я по-прежнему не вижу, что в ней такого. Может он так говорит из милосердия к бесполезным жителям этой деревни? Но нет, нет. Владыка Айнс ⁇ это воплощенный ураган смерти. Я уверена, что он раздавит их, как только найдет для них время. О чем ты говоришь? «Разве ты не знаешь, что владыка Айнс словно живой кристалл мудрости? И даже этого недостаточно, чтобы описать его. Должно быть все, что... это часть какого-то великого плана». «Ого! Я не могу пропустить это мимо ушей, Су!» Разве главное во владыке Айнце это не его неодолимая сила?» Четыре красавица уставились друг на друга. «Владыка Айнс – прекрасный и милосердный. Владыка Айнс – это воплощенная смерть, снизошедшая на мир». Владыка Айнс – несравненный герой. Разве это не очевидно? О, девчата. Похоже, у всех нас разные впечатления о Владыке Айнсе. Так как насчет соревнования? Посмотрим, кто подберет ему наиболее подходящий титул. Все тут же замолчали. Люпус Регина улыбалась, как и прежде. Но в ней чувствовалась решимость не позволить другим горничным взять вверх в понимании достоинств их владыки. Но шестая и две ее подруги чувствовали то же самое. Пусть и слабые существа первого уровня, они никому не уступят в вопросах любви, уважения и верности своему господину. Итак, сначала вы трое. Первой заговорила Люмьер. Как я и сказала раньше, я хочу отметить красоту владыки Айнса. Прекрасный, как сияющая и безупречная статуэтка белого фарфора. Милосердный и ослепительный владыка, не так ли? Фуаро продолжила. Ну, если говорить о восхвалении владыки Айнза, то разве не его несравненную силу мы должны отметить в первую очередь? Какой титул подойдет ему лучше, чем «Моменто Мори»? Шестая заговорила третий. Наш великий владыка Айнз собрал всех высших существ вместе. Он должен быть гений управления и организации, поэтому его титулом должен быть «Мудрый владыка». Все титулы отлично подходили и хозяину но каждая продолжала считать, что названный ею титул лучше прочих. Взгляды Шестой, Фуаро и Люмьер сошлись на Четвертой присутствующей. Люпус Регина легонько кашлянула и с гордостью заговорила. В конце концов, он сильнейший и самый ты здесь. Спокойный, ровный голос оборвал ее. Перед ними стояла Сизу. Помощник дворецкого, которого она держала, куда-то исчез. Во-первых не злоупотребляй невидимостью». «Извиняй, Су, я как-то уже привыкла, Су. Во-вторых, ты уже начала есть». Чувствовалось, как спокойное лицо Сизу начинает излучать сильный гнев. Инстинкты подсказали шестой, что оставаться здесь дольше не стоит. «А, я, мне нужно бежать к владыке Айнсу. Да, мне тоже пора. Я вас провожу». Девушки тихо встали, делая вид, что не замечают умоляющих глаз Люпус Регины. Им удалось поесть лишь один раз. Уходя, они чувствовали сожаление, но пришло время работы. Игнорируя напряженную атмосферу за спиной, шестая похлопала по щекам, чтобы сконцентрироваться. Твердое, храброе выражение ее лица напоминало выходящего на битву воина. Но ноги несли ее легко и быстро. 9.20. По времени Назарика. Шестой этаж. Нежить, бродившую по всей гробнице, нельзя было увидеть здесь. Вместо нее звери-ауры и другие монстры, что не возрождались автоматически, защищали этот этаж. Он был самым широким в великой гробнице Назарика, и большая его часть была густо покрыта лесом. Море деревьев. Вот самое подходящее описание этого этажа. Тем не менее, бывшие члены «I'm Олгон не были удовлетворены и не остановились после простого покрытия этажа зеленью. Колизей, гигантские деревья, заросшие руины, озеро, ядовитые ямы, скрученные деревья, мангровый лес, бездонные болота и различные виды лесистой местности были добавлены на этот этаж. Недавно они даже приняли новых жителей, так что там вдобавок была небольшая деревня. Среди всех достопримечательностей, на этих зеленых просторах было огромное озеро посреди этажа. Хоть оно и было по-прежнему меньше, чем подземное озеро на четвертом этаже, и было оно окружено равниной, а не лесом, в сравнении со всем шестым этажом равнина была мала, словно кошачий лоб, но для группы находящихся здесь существ она была достаточно большой. Первой в группе была страж этажа Аура. Она величаво ехала на своем волке, с черной как смоль мехом, и делала это весьма умело. Этого можно было ожидать. Для патрулирования этажа такого размера, хотя она и обладала исключительными физическими способностями и могла просто оббежать весь этаж, Аура предпочитала ездить верхом на спинах зверей, которых она приручила. Также здесь присутствовали еще двое. Одной из них была смотритель стражей, Альбеда. На ней не было надето ее обычное белое платье, но вместо него она была облачена в полный черный пластинчатый доспех, используемый для боя. Тем не менее, она не имела при себе какого-либо оружия или щита. Другой была шалти. Не было на ней ничего отличного от ее обычного наряда. Был лишь небольшой блеск в глазах, как если бы она наслаждалась моментом. «Тогда я начну. Приди, мой конь». Умением, которое Альбеда активировала, было призвать издовое животное. Монстр, шерстью цвета серебряных доспехов, появился из ниоткуда. Это был волшебный зверь, напоминавший лошадь с серебряной гривой и хвостом. Он носил полный бард, а также на нем были седло и узда. Он был меньше средней лошади, но энергичная аура ощущалась вокруг него. Окончательным различием была голова, где росли два выступавших вперед рога.